Глава седьмая. Коннорс стоял у таксофона в вестибюле, в одной из новых кабин, где были два аппарата, по одному с каждой стороны, так что говорить по одной линии могли сразу двое. В Токио такие кабины установлены давно, а теперь они завоевывают Лос-Анджелес. Разумеется, снабжает Америку таксофонами уже не пасть, фигбелл, японцы проникли на этот рынок. Я видел, что Конор записал номер таксофона. Зачем вам это? Мы должны сегодня ответить на два вопроса. Первый: как убитая девушка оказалась на этой же служебных? И ещё: кто первый позвонил, чтобы сообщить об убийстве? И вы думаете, что звонили отсюда? Возможно. Он закрыл блокнот, глянул на часы. Поздно. Пойдём, пожалуй. По-моему, мы делаем большую ошибку. какую? Я не знаю, следует ли оставлять коссеты в комнате экрана. Что если кто-нибудь поменяет их, пока нас нет? Их уже поменяли. Но откуда вы знаете? Я пожертвовал великолепные ручки, чтобы узнать это. Пошли. Он направился к лестнице, ведущей в гараж. Я пошёл следом. Понимаете, сказал Коннер. Когда Филиппс объяснял простую систему ротации комплектов, я сразу понял, что здесь есть возможность подмены. Весь вопрос в том, как эту подмену доказать. Его голос гулко отдавался в бетонном колодце. Конор спускался, шагая через ступеньку, я старался не отставать. Кто-то хочет подменить кассеты. Но как? Нужно торопиться, времени мало. Нельзя оставить ни одной плёнки, которая может тебя разоблачить. поэтому вероятно забрали весь комплект дали необходимо поставить другой но какой просто следующий нельзя если есть только 9 наборов то заметить недостачу одного легко остаётся только восемь и один ящик будет пустовать это если заменили весь комплект то вместо него оставили совершенно новый 20 новеньких коскетт тут-то мне и нужно было проверить мусорную корзину и поэтому вы выбросили ручку да Я не хотел, чтобы Филлипс о чем-то догадался. И что же вы увидели? В корзине было полно скомканных оберток от видеокассет. Ясно. Раз я узнал, что комплект заменен, оставалось узнать, который именно, я разграл дурака, заглянул во все ящики. Вы, наверное, заметили, что у набора С, который Филлипс вытащил, заступив на дежурство, ярлыки чуть белее, чем на других наборах. — Совсем чуть-чуть, так, как работает здесь всего два месяца, но заметно. — Понимаю. Кто-то вошел в комнату охраны с двадцатью новыми кассетами, развернул их, написал новые буквы и ссунул их в аппараты, заменив пленки, на которых было записано убийство. — По-моему, Филипп знает больше, чем сказал нам. — Возможно. Но сейчас у нас есть более важные дела. Как бы то ни было, всего он не знает. — Я не знаю. Об убийстве позвонили в 8:30. Филиппс прибыл в 8:49. Убийство он не видел. Можно предположить, что увидел его предшественник. Коль, но к приходу Филиппса его не было, а в комнате находился неизвестный японец, закрывавший портфель. Вы думаете, он и подменил кассеты? Коннор кивнул. Вполне возможно. Не удивлюсь, если это был самоубийца. Надеюсь выяснить это в квартире мисс Остин. Он распахнул дверь. И мы вышли в гараж.